Глава 20. Это надолго? Не думаю. Закажи пока что-нибудь и нам тоже. На свой вкус. Громову большой кусок мяса, лучше два. Артём улыбается. Ловлю себя на мысли, что вижу его улыбку чаще. Это радует. Даже не разглядела название ресторана на входе, но он красивый. Всё в нежно-голубых и белых тонах. Большие панорамные окна, лёгкие шторы колышет ветер. Солнце отражается в стекло и хрусталь. Мне очень нравится. Трогаю скатерть, приборы, живые гиацинты в маленькой вазе на столе. Народы не так много. Мои мужчины отошли в сторону, о чём-то разговаривают. Их вещи и мой чемодан остались в машине. Поправляя волосы, рассматриваю меню. Аппетит просыпается зверский. Хочу всё и большой кусок мяса. Девочки, оно ну не бегать. Вы снова что-нибудь разобьёте. Кристина, остановись. По инерции, услышав своё имя, поднимаю голову. К тому же, кричат по-русски, я не могу не обратить на это внимание. Слышен детский смех и визг, а потом грохот и звон стекла. Зажмуриваюсь сама. Вот сейчас мои тёски достанется от мамочки. Я кому говорила не бегать? Сейчас обе пойдёте в угол думать о своём поведении. Голос строгий, сразу чувствуется наша мамашка. В отпуск всей семьёй это мило. Улыбаюсь, смотря на то, как две озорные девчушки в джинсовых сарафанах, футболках и кедах стоят, опустив кудрявые тёмные головки. выслушивая маму. Рядом суетится персонал, убирая битую посуду, меняет приборы и цветы на столах. Молодая женщина, очень красивая, светло-русые, слегка вьющиеся волосы до плеч. Длинный широкий сарафан небесно-голубого цвета. Лёгкие и стильные босоножки. Позади неё как бы незаметно стоит крепкий мужчина в светлой рубашке, оглядывается по сторонам. Отдама явно непростая. Охрана, дорогие вещи, украшения. На груди кулон с большим камнем, на пальце кольцо. Так, вы сейчас сидите тихо, как две маленькие мышки, и ждёте свой обед. Кристина, ты услышала меня? Да. Девочка кусает губы, шмыгает носом. Оно всё само упало со стола. Карина толкнула меня. Я не толкала, ты сама. Так, все замолчали. Сели за столик в углу, не двигаемся с места. Ждём еду и папу. А будете плохо себя вести, всё расскажу ему. И никаких сладостей на десерт. С интересом наблюдаю за ними. Вот женщина поворачивается ко мне боком. Ткань обтягивает фигуру. Отчётливо виден выпирающий животик. Удивлена. Хотя, что тут такого? просто встретила беременную женщину. Но то, что у неё уже две девочки-близняшки, это здорово. Хочу тоже много деток. Краем глаза замечаю суету позади. Слишком много народа. Одни мужчины. Некоторые стоят в стороне, узнаю охрану. Двое других у столика Артёма и Игоря. Не могу не смотреть в ту сторону. Но такое чувство, что воздух вокруг накаляется. Что вот именно сейчас происходит, нечто важное, от чего может зависеть наша жизнь и планы. Мужчина отойти в сторону, от дел. От страха и волнения накатывает тошнота. Взрослый, сиденой на висках мужчина очень серьёзен. Открыто смотрит на Артёма. Тот вроде бы не волнуется, что-то говорит. А вот Игорь напряжён так, что побелели скулы, и пальцы рук на столе сжаты в замок. Четвёртый мужчина моложе своего друга. Широкоплечий и сильный, он просто пьёт принесённый ему кофе, с ленцой оглядывая зал ресторана, словно ему больше любопытно, что творится вокруг, а не эта встреча. Странная компания. Интересно, кто они такие? Так интересно, да? Испуганно вздрагиваю. Меню выпадает из рук. Та самая молодая женщина Мама-близняшек стоит рядом, обращаясь ко мне на английском. Взгляд карих глаз цепкий, даже с некой претензией. И где это я успела перейти ей дорогу? Вы читаете мысли? Отвечаю на русском. Не вижу смысла говорить на другом языке. Я так и подумала, что вы из наших. Только русские девушки могут быть настолько красивы. Вы натуральная блондинка? Вы не против? Она присаживается за мой столик, не дождавшись ответа. Да я и не против. Сама с интересом изучаю её. На вид лет 30 не больше. Полные губы, но без инъекций. Игривый взгляд. А когда она улыбнулась, на щеках появились милые ямочки. Оглядывается в сторону мужчин, снова на меня, изучая и делая наверняка какие-то выводы. Натуральная. Но от этого много проблем. Почему? Стереатипы. Блондинки якобы все недалёкие. Вы не такая, я вижу. Сколько у вас? Что? Не поняла. Сколько месяцев в беременности? Пятый пошёл. У меня на один больше. Умираю, постоянно хочу солёного, то рыбу, то огурцов. В этом ресторане подают волшебный солёный пирог из шпината и феты. Звучит так себе, но я душу готова продать за него. Очень рекомендую заказать. Она снова посмотрела в сторону мужчин. Один из них, что моложе, подмигнул ей, потом перевёл взгляд на меня, оценивающий и строгий. Да кто вообще они такие? Вы надолго в Грецию? Не знаю, как решатся некоторые вопросы и проблемы ваши? Кивает снова в ту сторону. Кто? Вопросы и проблемы. А? Да, мои. Улыбаюсь. С ней легко и просто. Я Полина. Кристина. Красивое имя. Да вашей дочке идёт. Чем вы занимаетесь, Кристина? Кроме того, что ждёте малыша и решения вопросов и проблем. Я стёрдесса бизнеса авиации. О, как романтично. Не особо. Но да. Звучит красиво. Любите свою работу? Очень. Проблемы и вопросы нашли там? Задумываюсь, отводя взгляд. Всё слишком лично и не особо ещё понятно мне самой. Чтобы я рассказывала о своих чувствах незнакомому человеку. Всё сложно. Верю. Нелегко. Так будет всегда. Догадываюсь, о чём она, но всё равно не могу принять, что она говорит именно о том, что гложет меня последнее время. Бросаю взгляд за столик с мужчинами. Их двое. Тех мне незнакомых. Потом на неё. Да годков вспыхивает сама собой. Они вместе. Втроём. Эти девочки, их дети. Это ошеломляет. Оказывается, возможно быть так вместе. Сложно будет всегда? Временами не думать об этом нельзя. Постоянно будет мерещиться что-то плохое. Опасные дела, связи, старые враги. Другие женщины без этого никак. Но любовь она прекрасна, и важны поступки, а не слова. Звучит банально, но это так. Если они сделали свой выбор, то у тебя уже без вариантов. Но это не означает, что надо просто сидеть, сложив лапки. Мужику, как и пряник, нужен иногда и кнут. Некоторое время молчим. К нам даже не суётся официант. Перевариваю информацию. Да, она права. Всё не так просто. Вы давно вместе? 5 лет. Один сын и две дочки. Но скоро пополнение. Милый карапуз ворвётся в нашу жизнь и перевернёт снова всё с ног на голову. Ещё один мальчик совсем будет в самый раз. А кто у вас? Не знаю пока. Из меня выйдет никудышная мать. Добрости. Да покажите мне идеальную Задумалась. Глядя на её красивое кольцо на безымянном пальце. Нет, снова в ЗАГС это не для меня. Помню, чем это закончилось. Всё будет хорошо. И я думаю, все проблемы и вопросы решатся. Полина, идём. Не успеваю ей ничего ответить. Снова суета. Двое мужчин идут в нашу сторону. Девушка улыбается, встаёт, подав мужчине тому, что моложе, руку. Он целует в губы лёгким касанием, ведёт по спине ладонью. Где девочки? Они наказаны, сидят тихо за угловым столиком, ждут обед. И Влад, я прошу, никаких сладостей, они снова чуть весь ресторан не перевернули. Поговори с ними, чтобы вели себя хорошо, а не бегали как две маленькие лошадки. Я куплю этот ресторан, чтобы мои дети могли быть что угодно. Влад, это вопрос не битья, а хорошего поведения и воспитания. Его ты не купишь, так что иди и воспитывай. Отец как никак. И муж. И вот да, не забывай. Никогда. Снова целует её в губы. Улыбается, быстро отходит, даже не посмотрев в мою сторону. А мне становится не по себе, когда я встречаюсь с холодным взглядом голубых глаз здоровому мужчине. Нас не представляют друг другу. Да это лишнее. Моя новая знакомая слишком увлечена. Вы закончили? Полина обращается к нему, но он продолжает смотреть на меня. Невольно прикрыла живот руками, хотя он не должен его видеть. Да, милая. Можем идти. Извини, заставили тебя ждать. Голодная? Очень. Но когда он поворачивается к своей женщине, выражение лица моментально меняется, взгляд становится теплее. Он также целует её в губы, убрав волосы за ухо. Ведёт рукой по плечу, ниже, гладит выпирающий животик. Это невероятно. Просто безумие какое-то. Это и любовь, и страсть, и нежность. И что-то до такой степени глубокое и сильное, что не могу подобрать слов. Будет ли меня когда-то любить так же? Всё в порядке? Позади меня Игорь. Мужчины смотрят друг на друга. Я, как заворожённая, почти перестаю дышать. Смотрю на татуировку ворона, что выбита на крупной кисти мужчины, замерзая под взглядом холодных как морозное небо голубых глаз